Издательство Бомбора. Океан книг. Ирина Галеева. Вынос мозга. Чудеса восприятия и другие особенности работы нервной системы. Читает автор. Глава первая. Управляем автомобилем с помощью сердцебиения. как силой мысли замедлить сердечный ритм, а искусственной улыбкой сделать себя счастливым. Лена проснулась от ненавистного звона будильника, раздающегося из другого конца комнаты. Скатилась с дивана, проклиная вчерашнюю себя, положившую телефон на верхнюю полку книжного шкафа. Продолжила сыпать проклятиями, пытаясь попасть пальцем по скачи по экрану овечки, чтобы отключить будильник. Чёртовое приложение для утренней активации мозга. Она проковыляла в санузел, по пути привычно ударившись обо все углы. Умылась холодной водой, зло растерло лицо полотенцем, уставилась на свое мрачное отражение и с безумными глазами растянула рот в оскале. «Мозг и тело взаимосвязаны», — говорилось в детской энциклопедии, которую Лена зачитала до дыр в младших классах. «Если нам радостно, то на лице возникает улыбка. Это работает и в обратную сторону. Если мы начнем улыбаться, наше настроение улучшится». «Когда тебе будет грустно, мой юный друг, возьми в зубы карандаш. Мышцы лица сложатся в подобие улыбки, мозг получит сигнал, что тебе радостно, и начнет радоваться на самом деле». Одноклассники осыпали Лену градом насмешек, когда она впервые взяла карандаш в зубы. Но никто из взрослых никогда не называл Лену юным другом, кроме детской энциклопедии, поэтому она с религиозной решимостью следовала советам книги. Благодаря энциклопедии Лена с детства мечтала стать нейрофизиологом, но не была уверена, что у нее хватит способности для этой науки. Школьные учителя лишь подкрепляли эту уверенность. Что еще они могли сказать об ученице, сидящей с карандашом в зубах? Но Лена с детства сохранила интерес к работе головного мозга и коллекционировала знания по этой теме. Хотя сейчас она знала, что теория связи мимики и эмоций считается спорной. Но механизм, описанный в энциклопедии, подтолкнул Лену к изучению биологической обратной связи. Благодаря ей человек силой мысли может управлять своим организмом, словно мифический йог, усилем воли замедляющий удары сердца. Например, если думать о том, что руки становятся теплее, то их температура действительно может подняться на несколько градусов. Такому можно научиться за несколько недель тренировок. А если дать человеку в руки электронный градусник, то на обучение потребуется всего несколько дней. Если подключить человека к монитору, где будут в режиме реального времени отображаться его жизненные показатели, то он может научиться усилием воли управлять этими, казалось бы, непроизвольными функциями. Например, замедлять частоту сердечных сокращений, словно монах Шаолине, только без многолетних изнуряющих практик, строгой диеты и молитв. Нужно лишь несколько датчиков и монитор компьютера. Сейчас даже разрабатываются игры, где благодаря биологической обратной связи человек может управлять своим персонажем. Например, чем спокойнее бьется сердце, тем быстрее едет машина на гоночной трассе. Такая игра помогает человеку незаметно научиться контролировать работу своей сердечно-сосудистой системы, снижать повышенное давление и бороться со стрессом. Или, например, можно надеть на голову аппарат, который будет считывать электрическую активность мозга. При улавливании альфа-ритма, возникающего при спокойном бодрствии, раздается пение птиц. Таким образом, можно научить человека медитации за пару часов. Биологическая обратная связь используется при множестве заболеваний. Так, при бронхиальной астме она помогает уменьшить частоту приступов, а при инсульте вспомнить, как управлять парализованной конечностью. Она может научить человека правильно фокусировать зрение и восстановить его, держать спину прямо и избавить от сутулости. Сейчас даже продаются небольшие приборы, которые можно прикрепить на тело и одежду. Они улавливают положение человека и посылают сигнал на смартфон, если хозяин сутулится, заставляя его расправить плечи. А глядя на свою улыбку в зеркало, можно поверить, что ты действительно счастлив. Лена поймала себя на мысли, что улыбается уже совершенно искренне. То ли благодаря магии обратной связи, то ли благодаря мыслям о фантастических достижениях науки ее настроение перестало быть паршивым. Лена вышла из ванной полной решимости прожить этот день по заветам нейрофизиологии.